Глава 71. Виктор. Забравшись в машину после ухода от Марины и Бориса, Горбовский включил зажигание, и пока автомобиль прогревался, позвонил Ире. Понимал, что рискует, пытаясь пригласить ее куда-то, но надеялся, что сумеет подобрать нужные слова. Иначе придется играть совсем грязно и приглашать брата Наташи встречать с ними Новый год, что будет выглядеть нарочито. И вряд ли Ире такое понравится даже если сам Александр придется по душе. Придется по душе. Представлять бывшую жену в объятиях другого мужчины — та еще пытка. И Виктор изо всех сил гнал от себя подобные образы. Лучше представлять, как через много-много лет они сырой поведут Ульянку в первый класс. Маленькую, но важную девочку с красными бантиками в косичках, в лаковых туфельках с пряжками и белых колготках. Да. Раздался в трубке удивленный голос Иры, и Горбовский моргнул, прогоняя образ подросшей Ульяны. Витя, что-то случилось? Ничего не случилось, сразу сказал Виктор быстро и набрал воздуха в грудь, собираясь с духом. Ириш, тут такое дело. Моя ассистентка пригласила меня на предновогодний концерт у своих детей. Он будет проходить в доме творчества с 6 до 8 вечера примерно. Пойдешь со мной? Несколько мгновений молчания а потом тихий вздох и разочарование ты встречаешься со своей ассистенткой что виктор аж подпрыгнул услышав подобное предположение хотя да двенадцать лет назад все так и было просто ира кажется еще не поняла что того человека каким он был тогда больше нет а, -а, -а не встречаюсь разумеется наташа замужем ее муж не сможет прийти из за работы «Пригласила вот меня и брата своего, чтобы детям было веселее. И я просто подумал, что это неплохой способ немного отвлечься, и там не только я буду, то есть...» «Я поняла, ведь? ответила Ира со смешком, но вполне добродушным. «Ты считаешь, что я совсем стала похожа на овощ, растущий на грядке, и решил меня прополоть при помощи концерта? Ладно, пойдем». «Хотя я думала поработать над новым романом». «Да», — оживился Горбовский. И о чем он будет? О любви, вздохнула Ира. Как и все, что я пишу, даже если оно в антураже фэнтези. А, подробнее? Все-то тебе скажи. Ладно, отступил Горбовский, поняв, что Ира откровенничать не желает. Потом сам прочитаю, когда напишешь. Ты ведь будешь его выкладывать? Да, как только... Допишу. Ира сказала это как-то сдавленно. И Виктор в этом ответе явственно услышал обреченное «Если допишу». И упрямо сжал зубы, почти жалея, что не умеет молиться. Очень хотелось в эту секунду страстно попросить Бога о том, чтобы дал Ире еще много-много лет. И обязательно счастливых.